Глава 55. Знакомый из детства. В музее, где я работаю, собрана коллекция выдающихся мастеров разных веков. О них можно рассказывать бесконечно. Сознание объединяет их во что-то общее, недостижимое. Но когда рядом простой смертный которого ты мог руками потрогать на твоих глазах становится легендой это создаёт ощущение собственной причастности ты чувствуешь собственную важность гордишься тем что когда-то хлопал его по плечу понятно что самые яркие впечатления в нас оставляет наше детство В жизни я встречал замечательных художников, замечательных творцов. Но первым и единственным, кто так повлиял на меня, кто изменил мою судьбу, поверите ли, был мой сосед. Начал свой рассказ старый профессор. Мы жили неподалёку, и за него я и сам захотел художником стать. Но и за него же и не стал. Понял, что нет у меня такого дара. Ушёл в теорию. Но его рисунки так и стоят перед глазами. Вот, впервые увидел нечто подобное. Ну, дядя, разочарованно сказала Танечка. Сосед. Чем же он вас так впечатлил, что вы его гением признали? Да ещё в детстве. Да, вот так вот. Правда, он был старше меня. Жили рядом. Вот я и прибился. Хвостиком ходил. Он тогда со своим отцом ссорился. Отец в лавке работал, хотел сына приучить. А Мишка лавку не любил, он рисовать любил. Всё время рисовал. И я эти рисунки видел. Поэтому за ним и ходил. Так как вы поняли, что он гений? Мальчишка, я, конечно, этого не понимал. Понял позже, когда сам учиться на художника пошёл. Увидел работы других, покрутился среди художников, искусствоведов и тогда только понял, что Мишка Ахацкелевич был самым ярким среди всех, кого я видел. «Да чего там? Он был гением!» «Что-то я о таком художнике ничего не слышал. Хацкелевич?» — удивился папа. «Вот-вот, и тогда к нему по-всякому относились. Он свои работы везде вворачивал местечковые еврейские мотивы, да и по форме его работы были многим непонятны». культура русская, европейская, а у него что-то своё. И везде еврейство присутствовало из быта, из жизни. Наверное, детство навсегда свой след оставило. Так он еврей, уточнил папа. Ну да, он из еврейской семьи, Мовша Хоткелевич. Я его звал Мишей, уже не помню почему. Его родители были верующими иудеями. Мишу тоже воспитывали как религиозного еврея. Он хорошо разбирался в их традициях, идиш хорошо знал, даже стихи на идише писал. Только я их не понимал. А вот рисунки, как сейчас помню. Он, может, и стал бы ортодоксальным евреем, если бы не рыбная лавка, как он говорил. Когда он учиться поехал, отец сказал, что денег нет и не проси. Считал, что сын дурью мается и себя своими рисунками не прокормит. Наверное, думал, что сын на коленях приползет. Но Мовша таки стал художником. Его даже советская власть признала. Домой вернулся уполномоченным комиссаром губернии по делам искусств. чтобы художественным просвещением заниматься. И он занимался довольно успешно. Школы организовывал, открыл художественное училище, даже я там учился. Но потом там начались клоки, и он уехал в Москву. Ездил во Францию, войну в Америке пережил, везде много работал. После войны осел во Франции. Признание постепенно росло. Он становился всё более популярным. Из-за его происхождения иногда возникали проблемы, когда еврей, родившийся в России, выполнял заказы для христианских католических организаций Нью-Йорка и Парижа. Но всё же талант брал верх над условностями. А мы встречались с ним во взрослом возрасте, спросила мама. Встречался он сеньор раз. Правда, встречи были короткими. Нас ведь только с музеем, с выставками или по линии Министерства культуры за границу выпускали. Последний раз во Франции, в ресторанчике мы с ним хорошо посидели. Детство вспоминали. Он всегда был рад соотечественникам, связь с родиной он не терял. А мне вообще было очень рад. Я слышал, что наши соотечественники там не очень хорошо живут. В ресторане кто оплатил? Поинтересовался папа. Я слышал о них там, каждый за себя оплатит. Представляете, мы не заплатили. Он сказал, что в ресторанах давно уже не платят. Он даже деньги с собой не носит. Схожу в ресторан, говорит, на завтра владелец ресторана На своём меню фрагменты моих картин напечатают и стул туристам показывают, на котором я сидел. Ещё напишут: якобы это мой любимый ресторан. Я спросил его, богат ли он? Он ответил, что деньги у него есть, но сколько точно не знает и даже не интересуется. Сказал, что деньги приходят сами, ото всюду. Я-я. Может, он просто хотел на вас впечатление произвести? Усомнился папа. Смотри, мол, какой я крутой. Сижу вот тут во Франции и бесплатно вино пью. Нет, он уже был слишком известен, чтобы пытаться впечатлять меня, приятеля из детства. Но признаюсь, мне тогда всё это показалось диковинку. У нас-то его не сильно жаловали. Однако мы слишком хорошо друг друга знали, чтобы я постеснялся спросить его об этом. "Я старик", ответил он. "Мне всё это уже давно без разницы. А когда кромсает мои работы, найти этикетки для винных бутылок или на одеколон, не знаю, что и думать". Ну, сейчас я меньше всего хочу спорить с виноделами, парфюмерами, лишь бы голову не морочили. А деньги их с собой не внесёшь. Будь я молодым, наверное, думал бы иначе. Европейская культура, говорю я ему, вот как во Франции искусство ценят. А он ответил: "Да, ценят. Хотя иногда думаю, купят картину, повесят на стену, а рядом чек в рамочке. Вот сколько заплатил. Вот так и ценят. Дядя ещё он такой знаменитый. Почему же его у нас никто не знает? спросила Танечка. Наверное, потому что за границу уехал, догадалась мама. У нас таких не любят. Нет, почему же? возразил дядя. Его работы хранятся в Русском музее в Ленинграде, и в Эрмитаже гравюры и графические работы хранятся. Живописей, к сожалению, нет. А в Москве, в Третьяковской галерее есть несколько полотен. В Пушкинском музее живописные работы. В его родном Витебске Правда, там графические работы, а и живописи только копии. Ну и, конечно, большинство работ за границей, во Франции, там он больше всего работал. Его работы хранятся в Америке, в Англии, Испании, Голландии. Он один из самых знаменитых художников мира. Мойше Хадскилевич. Ты когда-нибудь слышал о таком? Спросил папа маму. Да не мой же он. Его так только в Витебске в детстве звали. Признаюсь, специально вас запутать хотел, чтобы вы поняли, откуда гении берутся. В мире он известен под именем Марк Шагал. Ну, если Шагал, тогда, конечно, согласился папа. Художник он, конечно, в мире известный. Но раз уж заговорили, объясните, пожалуйста, почему мне попадались репродукции картин Шагала? Там разные фигуры по небу летают. Некоторые изображения напоминают детские рисунки. Думаешь, такие художники вообще рисовать не умеют? Как объяснить их популярность? Может, просто мода такая? Первый учитель Шагала был выпускником Императорской академии художеств. Он писал портреты в классическом стиле. Именно он разглядел талант Шагала и помог ему найти связи в Петербурге. Выставка Шагала, ещё живущего художника, вопреки всем правилам, была устроена в Лувре. И он был достоин высшей награды Франции. Если это мода, то она растянулась до сегодняшнего дня. Судите сами, можно ли это назвать модой. Так я сразу и подумала, что это шагал, когда вы про Витебск заговорили. Подала голос Танечка. Но вы сказали какой-то мовша. — Но позвольте, дядя, — удивилась мама, — вы хотите сказать, что вот тот мальчишка, что Танечку в таком неприличном виде нарисовал, великий художник, как шагал? Танечка, Мовша, Мойша — это то же, что и Моисей, так его родители назвали. Марком он стал позже, уже во Франции. А про парня этого нет, конечно. Его стиль совершенно другой. С Шагалом ничего общего. Впечатляет воздействие созданного им изображения. А великий он или невеликий станет известно только в конце его жизни. Вопрос личность и талант сам по себе очень старый. Если не вечны. Сколько споров было и до сих пор спорят. Гениальными мы признаём личности состоявшихся, проявившихся и утвердившихся себя. А сколько талантов так и остаются в тени и умирают в неизвестности. На что они способны? Безусловно, как на хорошее, так и на плохое. Так что вопрос риторический. Так этот мальчишка, по-вашему, гений? Что-то я не пойму. Настаивал папа: "Что такого особенного вы увидели в этом рисунке?" Как же вам объяснить-то так сразу? Вы, наверное, видели, как художник работает. Он делает набросок, что-то стирает, исправляет, уточняет. Художник ищет и затем уже выдаёт окончательный результат, так, как он себе его представляет. Но чтобы одним движением вдохнуть жизнь в этот, не ищет, он знает. А кто тот, кто знает? Поэтому вы говорите рука Бога. Ну да, хотя вернее будет сказать от Бога. Рука от Бога. А может от дьявола или демона, дядя, а вы не преувеличиваете? Хотелось бы верить, что Бога А насчёт преувеличений. Вы ведь, наверное, слышали, что ислам, религия запрещает изображать живые существа. Там сказано, что такие изображения могут обрести душу. А тот, кто это совершает, мнит себя творцом, в смысле, упадается Богу. Мы, конечно, атеисты, но ведь не на ровном же месте возник этот догмат. Миллионы людей верят и соблюдают. Обратите внимание, сказано: могут обрести душу. А что, если условием для этого является особый талант художника, невидимый простому смертному? И поэтому на всякий случай лучше живые существа не изображать. Ой, уж извините, старика за вольное толкование. Я просто размышляю. Ну вот посмотрите на этот рисунок. Непрерывная линия одним движением и вас так задело? Но, ну, конечно, снова возмутился папа. Наглец какой! Я не про женские прелести. Посмотрите, лицо дразнит. Это одним движением. Поверьте, это не случайность. Рука Бога. Конечно, свой талант он вполне успешно ещё может пропить. Или вообще никем не кем ни стать. Но если бы этот парень пришёл поступать к нам в академию, я бы сделал всё, чтобы его приняли без экзаменов. Я его сразу приметил. Помнишь, Танечка, в училище на выставке выпускников? Я тебе сразу сказал: "Найди этого парня". Вот я и нашла его, закричала Танечка. Они меня в комнате заперли. Ой, никто тебя не запирал, не согласился папа. Сама заперлась. Вы же хотели рисунок уничтожить, не успокаивалась Танечка. Ну, если он вам не нужен, отдайте мне, заинтересовался дядя. Я его в папку спрячу. Я обещаю, буду показывать только специалистам. Раз у вас вот такие страсти. Нет, дядя, пусть рисунок у нас будет. Мы его сами спрячем до лучших времён, возразила мама. Его ведь Танечке подарили. Отец, ты со мной согласен? Ну, понятно, конечно, он Тане принадлежит. Будет семейная реликвия. Но на стенку я его повесить не разрешу пока. Вы уж извините, дядя. Вот замуж выйдет, пусть вывешивает, если муж разрешит.